Полатонечка плохо. Ей не давал покоя план, придуманный мужем. Сценарист в голове пребывал просто в экстазе. Строчил, рвал написанное, принимался заново, путался, зачёркивал, подтягивал рукава кафтана и утирал с лба пот. Разве тут уснёшь? Её муж заснул сразу, как только они смогли оторваться друг от друга. После всех этих недель разлуки, постоя всдержания, и дрых, как ни в чём не бывало. Даже обидно. Под утро она все же задремала, и ей снились кошмары. Когда стало понятно, что сейчас во сне она умрет по-настоящему, и никто и ничто не сможет ее спасти, она застонала, вскочила и села на постели, тяжело дыша. Муж спал, повернувшись на бочок и подложив под щеку ладонь, как в детском саду. Часы показывали девять. Тонечка подышала открытым ртом, запустила руку в спутанные кудри и как следует почесалась. Стало легче. Саш позвала на мужа. Саш, проснись. М. Она легла подперев рукой голову и дунла ему в ухо. Он поморщился, но глаз не открыл. Сашка, просыпайся. Ты же хотел ехать. М. Утро красит нежным светом про белотончиком. Стены древнего Кремля просыпаются с рассветом вся советская земля. Он улыбнулся, не открывая глаз, и тончико продолжила: "Чтобы ярче засверкали наши лозунги побед, чтобы руку поднял Сталин, посылая нам привет". Глаза открылись. В песне есть такие слова. Осведомился муж, и жена объяснила. Целый куплет, который после разоблачения культа личности из текста выбросили. Мне бабушка его пела для общего развития. Герман протянул руку, притянул её за шею и уложил голову себе на плечо. Другой рукой схватил за попу и сильно прижал. Саша, зашептала тончко. Нам некогда. Мы должны всё успеть. Мы всё успеем. пообещал муж, и они действительно всё успели. Когда Тонечка во второй раз посмотрела на время, оказалось, что уже 11:00. Тут они вскочили и побежали в ванную, и он успел первым, но она его вытолкнула и велела спуститься вниз и поставить чайник. Место называется Капитанская бухта, в десятый раз сказала Тонечка, когда они допивали кофе. Навигатор знает. Саш, давай я с тобой поеду, а? Здравствуйте вам шляпу. Сорвём всю операцию. Он смешно выговорил операцию. Я всё про тебя поняла. Тонька добавила ему кофе, а в свою чашку вылила остатки гущи. Ты ханжа или лицемер? А я честная девушка. Вот в чём дело. Ты такой же авантюрист, как и я, но прикидываешься благопристойным господином. Герман поймал её за штрипку джинсов, притянул и поцеловал в губы. От неё пахло кофе и малиной. Он привез из Москвы коробочку свежей малины, которую она очень любила. Твоя проницательность и наблюдательность поражают меня в самое сердце, провозгласил он. Ты моментально проникаешь в самую суть вещей. Что за сарказм, я не понимаю. Да ничего. Он залпом допил кофе. Я был военным советником в Сирии, потом в составе особой разведгруппы в Африке. И не только. Так полагается всем благопристойным господам, да? Тоненько вставилась на него. Он передразнил её. У меня в личном деле написано, что я в антиуристы разбойник. После увольнения со службы я придумал себе самую авантюрную профессию в мире телевизионный продюсер. А моя собственная жена, которая прекрасно осведомлена о деталях моей биографии, только сейчас догадалась. Герман отодвинул чашку, встал и обнял её. Если бы ты была нормальной женщиной, сказала она, улыбаясь его волосам. Я бы давно сошёл с ума от скуки. Но ты всегда так меня ругаешь, если я делаю что-то не с ряду вон. Ещё бы, согласился он. Конечно, ругаю. Я боюсь за тебя. И потом концентрация волонтеристов на одну семью не должна зашкаливать. Я стараюсь сдерживать свои порывы. Он взял её за подбородок, посмотрел в лицо, сделал всё серьёзным и приказал. «Давай повторим ещё раз по пунктам». Тонечка послушно повторила. «И никаких творческих идей и внезапных озарений», — приказал он. Она кивнула. «Так, я уезжаю, и ты выполняешь свою часть задания и ждёшь меня. Никуда не выходи и, главное, Родиона не выпускай». И ни во что его не посвящай. Yes, my lord, пролаяла Тоничка. Very good. Во дворе загурчала машина, огромный тяжеленный британский гипопотам темно-зелёного цвета. Её мужу нравились именно такие автомобили, а Тоничка не могла понять, что в них хорошего. Она так волновалась, что думала о чепухе. Только бы всё получилось. Интересно, удастся бывшему военному советнику договориться с действующим профессором антропологии. Как хорошо, что муж наконец-то приехал. Утро красит нежным светом стены древнего Кремля. Чай или кофе? Кофе или чай? Чтобы занять себя, она принялась печь блины. Дело долгое и приятное. Да и Родион любит. Потом разбудил мальчишку, собрала, что папа уехал на рынок в Тверь. Накормила блинами и выпроводила на ручей рисовать. Родион даже удивился немного. «Тонь, а что, ничего не надо? Посуду там помыть или дров наколоть?» Про уроки он благоразумно не стал напоминать. Ну, их совсем, уроки эти. «Дорожки можешь подмести», сказала Тонечка. «Я тоже отойду на полчаса, мне за газ нужно заплатить». Она придумала настолько скучный предлог, что мальчишка не стал ничего спрашивать: зачем, почему и где. Заплатить так заплатить. С террасы Тоничка некоторое время смотрела, как он метёт дорожку, шаркает жёлтой метёлкой туда-сюда, худой как щепка, высоченный сутулый, а рядом носится маленькая собака. И вздохнула. Она должна уберечь его от всех бед и несчастий, защитить, укрыть, объяснить, что мир бывает жестоким и некрасивым. но только вот как это сделать. Хорошо, что отец приехал. Господи, помоги ему. Тонька взяла рюкзачок, проверила маску и перчатки, всё в наличии и отправилась. У неё была чёткая задача: оповестить майора Мурзина о том, что сокровище в доме старой княгини она всё же нашла, вернуться домой и дождаться мужа. По дороге она заглянула в будку дяди Арсена, но опять не застала. Будка была заперта, на поперечине висел старый ржавый замок. Куда он мог деться? По крутой улочке Тонечка поднялась наверх к храму, сокрушая что лестница в рак панды. Храм был закрыт. Отдыхая истончичка постояла возле высоких дверей, потрогала старинную кладку, посмотрела вверх на белоснежные стены, упиравшиеся в небо, и двинулась дальше. Возле Рублёвочки Тонечка столкнулась с валюшей. И хотелось было прошмыгнуть мимо, но не тут-то было. Стой, стой. Валюша торопливо перешла на её сторону улицы. Не узнаёшь, что ль? Помчался от меня, как от нечистой силы. Здравствуйте, Валя. Сказала Тонечка старательно отводя глаза. Ей было стыдно, неловко и очень жалко круглую, жизнерадостную тётку, первую жену покойного авторитета Димы Бензовоза. Писать сценарии про сыщиков и воров проще, чем на самом деле изобличать злоумышленников. В жизни все намного труднее. И страшнее. Возвернулась твоя соседка-то, охламонка. Я давеча видала, покатил куда-то. «Нет», — сказала Тонечка, — «она в Москву уехала». «Фу ты, ну ты! Чего не сиделась ты ей?» «Мы тоже собираемся», — соврала Тонечка в рамках своего задания. «Муж приехал, чтобы нас забрать». «Надоела, стало быть, вам наша жизнь провинциальная. А зря!» «Вон, по телевизору с утра до ночи талдычит, что в Москве самая заражаемость. Ну и езжайте, езжайте, скатертью дорожка, как говорится. А дома-то свои чего? Побросайте опять?» Может, летом приедем. Тонечка чувствовала себя самой свинской из свиней и вообще предательницей. Она же может сейчас сказать этой женщине: "Беги, мчись, спасай сына, отправляй его отсюда скорей, скорей". Он виноват, но ты же мать, какая тебе разница, виноват он или нет? Ей Тонечке было бы решительно наплевать, виноват Родион в чём-то или нет. Она кинулась бы на всякого, кто осмелился бы ему угрожать. Она может сейчас предупредить Валюшу, но не станет этого делать. Так положено. За всяким преступлением следует наказание. Кажется, это норма римского права. Причём тут римское право, когда жизнь этой женщины сегодня же поменяется окончательно и бесповоротно навсегда и поменяется в самую худшую сторону. А Тонечка об этом знает и больше того, сделает всё для того, чтобы она поменялась. Это называется торжество правосудия. Господи, зачем я полезла во всё это? Я не хочу, я не могу. И я пойду, очень тихо проговорила она, не поднимая глаз. Вы меня простите, Валя. Башки мои. Да ты же не на тот свет, а в Москву только. Вот вы и все, право слово, за тенёки, москвичита. Правду брать с мой на вас говорит. И они разошлись, каждая в свою сторону. Тонечка почти бежала, не поднимая глаз, совершенно позабыв, что должна зайти в отделение и поговорить с братцем, с майором Мурзяным. На мостике с чугунной решёткой и навешанными на неё ржавыми замками она чуть не налетела на него. Он стоял, взявшись за перила, поплёвывал в воду и наблюдал, как мальчишки с берега забрасывают удочки. Цю. Майор Мурзин повернулся и уставился на нее. «Далеко разлетелся-то?» «Здравия желаю, товарищ майор», — выпалила Тончика. «На самом деле я к вам собиралась зайти». Разговаривать с ним ей было легче. Во-первых, он противный. А во-вторых, если она правильно понимает, пацанов на гадкие дела подбил именно он, майор Мурзин. «Все, одмучишь!» И майор сплеснул пухлыми руками. Все убийц ловишь, езжай в свою Москву и там лови. А у нас тут-то и не хулиганили почти, пока москвичи не понаехали. А сейчас преступность втрое скакнула, и ты еще туда-сюда мотаешься. Мы как раз собираемся в Москву, — уверила Тонечка, таращив шоколадные глаза. Муж приехал, чтобы нас забрать. Ну и дуйте. Да мы дунем, только я хотела вам сказать, что... Фёдор Батюшков, внук Лидии Ивановны, куда-то за пропал. Так я ему ниньенька. Искать его, что ли? Наверняка тоже в Москву подался, как вы все заполошенные. Я понятия не имею, куда он подался, продолжал Итонченко. Но дверь в дом Лидии Ивановны открыта, и замок сорван. И это не моя забота, отрезал майор Мурзин. На то хозяин имеется, и ежели он бестёжь московская, замок не приладил. За это мы не в ответе. Все свои ценности, бухнула Тонечка в соответствии с планом операции, Лидия Ивановна хранила в подполе, в коридоре, за банками с вареньем. Ты-то с чего взяла? Она рассказала Родиону, моему сыну. Продолжала Тонечка действовать в соответствии. Я не знала, а он только вчера вспомнил. А тут как раз муж позвонил и сказал, что нас забирает. Вы бы проследили за домом, товарищ майор, пока хозяин не появился, ну Фёдор, то есть, а то ведь пропадут старухи на ценности. Она, наверное, хотела, чтобы они внуку достались. Да не стану я следить, с разгону сказал майор Мурзин и почесал под фуражкой. Хотя. Может, ты и дел говоришь. Ладно. Замок приладим. «А там наследники, как хотят». «Вот спасибо вам», — фальшиво обрадовалась Тонечка. «А то прям мой груз на шее, эти ценности. Как будто я должна, а не сделала. Теперь с лёгким сердцем поедем». «И чего? Не возвернётесь? С концами?» «Саша, соседка моя, по-моему, совсем уехала», — продолжала врать Тонечка. «Вчера под вечер собралась». А мы, наверное, летом вернёмся. Родиона нужно учебный год закончить. Отсюда никак не получается, интернет не тянет. Да это вам московским, всё какие-то специальные штуки подавай. А по-нашему нормально он тянет. Ну и правильно, что уезжаете, с вами хлопот боль много. И вам всего хорошего. Попрощалась Тонечка, повернулась и пошла обратно. Майор Мурзин повернулся, сплюнул в воду и продолжил смотреть на парнишек. Тонька незаметно оглянулась. Стоит человек в форме на мосту, смотрит на воду. Человек как человек. Никуда не побежал, звонить никому не стал. Попластунски в засаду не пополз. Может, она ошибается? Может, все её теории просто сценарии, которые у неё в голове накропал неистовый сценарист? Она вернулась домой и на всякий случай заперла Породную дверь и стала ходить туда-сюда по комнате, изнемогая от нетерпения. Потом через кухню вышла на террасу и там продолжала изнемогать. Саше не позвонить? Она в Капитанской бухте, и связи там нет никакой. Могу же не позвонить. Он в той же самой бухте. Кому бы позвонить? Матери, Марине Тимофеевне, тоненько звонить не стало. Та моментально догадается, что с дочерью что-то происходит и придётся врать ей тоже, а врать матери Тонечка не любила. Около 2 часов прибежали Родион с Бусей и сказали, что страшно проголодались. Тонечка усадила их есть бульон. Родион болтал без умолку и всё о том, как хорошо, что приехал отец, и у них теперь начнётся совсем другая жизнь, и он свозит их на Волгу, и Родион там наконец-то поресует как следует. Он тебя засадит за уроки, пообещала тончика, которая уже совсем изнемогла. И будешь ты целыми днями алгебру учить. Но мальчишка на провокацию не поддался. Ну и что? вскричал он. Ну и буду. Всё равно я по вечерам смогу рисовать. Тань, а Саш когда вернётся? Я не знаю. Она тебе не сказала? поразился Родион. Вообще-то — заговорила мачеха. — Может, мы с тобой и сами к ней съездим? — Когда? — Сегодня. — Куда? — Туда. — И Тонечка махнула рукой в сторону берез над ручьем. — А что? — Там тоже красиво. Родион ничего не понял. Он привык жить так, как они жили все это время, ничего друг от друга не скрывая, и понимая друг про друга даже немного больше, чем хотелось. Он точно знал, что мачеха его не обманывает, а если обманывает, то только по пустякам. И он сам, обманывая ее, был уверен, что она догадывается об обмане и словно разрешает ему обманывать, заранее прощает. А тут такие новости. «Тоня!» — сказал он и взял ее за руку. «Что такое, а? Зачем нам уезжать?» папа только что приехал и спросил с ужасом: "Вы что, поссорились, да?" Тонечка погладила его по голове. Ей было неловко перед ним. "Ничего мы не поссорились", и вздохнула. Родион заподозрил самое худшее, хотя что может быть хуже родительской ссоры? Бабушка заболела, спросил он, замирая. "И ледёт" Больше всего на свете ему было нужно, чтобы всё оставалось так, как сейчас. Чтобы его новой семейной жизни ничего не угрожало. Чтобы родители не ссорились, Настя не ругалась, Данька не терял паспорт из-за чётки, а бабушка Марина и дед Андрей были бодры и здоровы. Тогда он, Родион, может немного передохнуть. Ведь дома он жил словно всё время в обороне. Хотя на него никто особенно не нападал, и ребята были хорошие, дружные. ну в какие-то другие, не такие, как он сам, по крайней мере, ему так казалось. Все мечтали только об одном разбогатеть. Даже лучший друг Вовка, и тот строил планы, как он такой закончит школу, потом колледж, а когда из армии вернётся, откроет с пацанами автосервис и накопит на подержанную "Беху". И на этой "Бехе" такой приедет в детдом, а Маргарита Николаевна, директриса, выбежит на крыльцо, а он такой ей скажет: "Садитесь, Маргарит Николаевна, покатаю". Все девчонки рвались в Москву, чтобы стать там певицами или модными блогершами и выйти за богатого. Никто ничего не любил делать. Родион любил рисовать. И ему с этой страстной любовью было неловко среди остальных, занятых мечтами о деньгах. А в новой семье он отдыхал на полную катушку. Рисовал, и его все хвалили и говорили, что у него талант. Урок ему он ловко манкировал, Ну, как ему казалось. И за все отвечали взрослые. Тонечка и отец. А Родион ни за что не отвечал. И это было просто прекрасно. И ему очень хотелось, чтобы так продолжалось всегда. Но если уж нельзя всегда, то хотя бы подольше. А если они поссорятся или заболеют, жизнь в раю претерпит изменения. И Родион заранее приходил в ужас от любых изменений. «Тоня!» — повторил он и подхватил на руки Бусю. Вот кто никогда не претерпит никаких изменений. Что у нас случилось?» Тонечка вздохнула и решилась, хотя муж велел без творческих идей и внезапных озарений. «Родион, мне кажется, я знаю, кто убил старую княгиню». Мальчишка вытаращил глаза, и она продолжала торопливо. Вполне возможно, что это убийство по неосторожности, но всё равно убить с нужно выманить и задержать. Как? Папа придумал, как. Наша задача дождаться его. Он вернётся, заберёт нас и отвезёт в капитанскую бухту, туда, где Саша. Преступники подумают, что мы все разъехались, ни одной машины нет, и опять полезут в дом. Почему полезут? Тонька вздохнула и на этот раз сердита. Потому что я сказала майору Мурзину, что сокровища старой книги не в подвале. Ну, мы с папой придумали так ему сказать. А он, я думаю, и есть главный преступник. Это он мальчишек на краже наладил. Каких мальчишек? Нашего Колю и его приятелей из ветеринарной аптеки, помнишь? Радёнки вну. Но пока что всё это только мои догадки. А как вывести их на чистую воду, придумал папа. Он вернётся из капитанской бухты вместе с Фёдором. Они устроят засаду и поймают бандитов в доме старой княгини. Если они опять явятся, конечно. "А я?" спросил Родион, и лицо у него стало суровым. "Меня не берут в засаду?" Фыркнула Тоньчка. "Ты же знаешь своего отца. Я боюсь, что он и Фёдор не возьмёт в засаду. Он же бывший военный разведчик. Всё сделает сам." Тогда я точно должен ему помочь. Ты и я не должны ему помешать, вот что. Поэтому мы оба делаем то, что он говорит. Однако Родион не был согласен с такой постановкой вопроса. Разразился диспут о чувстве долга и заодно о возрасте. Родион не так уж и мал, чтобы его не брали в засады. И Тонечка начала горячиться, и уже пожалела, что все ему рассказала, но тут приехал Герман и моментально остановил переполох в курятнике. Тони, ты готова? Родион, где твой рюкзак? Зачем мне рюкзак? Мы же вечером вернёмся. А если утром вернёмся? Тоня, ты что, не собрала его? Собрала, конечно. Берить собаку, а я возьму вещи. Он посмотрел на семью. У обоих вид был деловой и немного напуганный. Ему стало смешно и жалко их. На улице заговорил он, чтобы отвлечь их игрой в детектив. Можно громко разговаривать и весело смеяться. Чем веселее и громче, тем лучше. Тонечка заперла дверь на террасу, и они вышли через парадное крыльцо в полном молчании. "Тоня, громко и весело сказал Герман. Ты компьютер забрала или оставила? У меня ноутбук", откликнулась Тонька с недоумением. "Как будто ты не знаешь. Ты же мне его на день рождения подарил". За за 100 миллионов. Так забрала или оставила? Продолжал веселиться муж. Конечно, забрала, наконецобразила тончико. Я должна работать. Вот и хорошо. Родион, ты захватил альбомы? Они забрались в машину, высокую как танк. И Родион сказал хмуро: Пап, это нечестно. Ты будешь преступников ловить, а я в альбоме рисовать. Никого ловить я не буду, откликнулся отец, выруливая на пустую заречную улицу. Если Тонечка права, гопники явятся за добычей, мы их накроем и отправим в Москву. Серёгу Мешаков обещал помочь, персональный транспорт за ними прислать. Подполковник Мешаков? спросила Тонечка. Он же в Нижнем служит. Его обратно в Москву перевели с повышением. Он теперь полковник. Но ведь их нужно как-то схватить, пробормотал Родион. Нет, отрезал отец. Не нужно хватать. Они обыкновенные ребята. Ну, если мы всё правильно понимаем. На них прикрикнуть по строже достаточно. Не рисуй себе никаких романтических картинок, сцены из боевика, как то о них сочиняет уж точно не будет. До капитанской бухты добрались два счёта. Надувшийся Родион, серьёзная Тонничка и невозмутимый Герман. Ворота стояли на распашку. За воротами маялась Саша Шемакова. Одета она была как-то странно: футболку и толстовку, которые болтались на ней, словно внутри была пустота, и брезентовые штаны, завязанные на поясе бельёвой верёвкой. Как только британский гиппопотам вполз за забор, Саша кинулась к нему. Танечка ещё только открывала дверь, а она уже заговорила. Тане, нельзя, чтобы Фёдор этим занимался, правда? Я я не знаю. Давайте лучше полицию вызовем, а? Он же в тот раз сказал, что если найдёт преступника, убьёт. И он убьёт. Тонька оглянулась на Германа. Саша была в отчаянии. Александр Наумоч, вы поймите, тётя для него была самым близким человеком. Он же правда за неё убьёт. И что тогда будет? Вы не волнуйтесь, сказал Герман. Никто никого не убьёт. Да вы же не знаете подробностей. Он убьёт и его посадят в тюрьму навсегда. Это тоже убийство. И он там погибнет. И я прошу вас остановить его. Тише, быстро сказала Тончка. Вон он идёт. Здравствуйте, Антонина, сказал подошедший Фёдор Петрович. Я сегодня говорил вашему мужу, как ему с вами повезло. Я соглашался, ставил Герман. Но ну что? Поедем? Фёдор, грозно проговорила Саша. Я прошу тебя. Он посмотрел на неё. Герман усмехнулся. Я проконтролирую ситуацию, пообещал он Саше. Так будет лучше, точно вам говорю. И Саша словно отступила, поверила. А где мы машину оставите? Тонечка подошла к водительской двери и взялась за ручку, как за стремя коня, на которого уже взгромоздился рыцарь в сияющих доспехах. Ты придумай Да. Я утром с Езелом посмотрел. В кустах возле ручья ставим. Там никто не ходит и подъехать можно. И близко от нашей улицы. Саша попросил Анточика. Будь осторожен. Тоня, да что происходит? Или ты сюжет придумываешь? Он потянулся к ней, поцеловал, слегка оттолкнул и захлопнул дверь. Фёдор уже сидел на пассажирском месте. Гипопотам сдал назад, неловко развернулся и покатил по лесной дороге. Хорошо, когда за тебя беспокоятся, сказал Герман лирическим тоном. Приятно. Фёдор промолчал. Фёдор Петрович, Герман включил поворотник и вырулил на шоссейку. Вы главное мне не помогать, хорошо? Что это значит? Я взял вас с собой, потому что вы все равно не остались бы в бухте, и мне пришлось бы еще контролировать и ваше появление, если бы вы решили внезапно явиться, чтобы не подвергать вас опасности, как гражданское лицо. Федор посмотрел на него. Нет, не шутит. Так что мы сейчас вернемся в дом вашей тети, осмотримся и подождем, как будут развиваться события. Вот и все, что мы будем делать. Федор решил, что отвечать не станет. Он взрослый дядька. а этот самый продюсер разговаривает с ним, как со своим сыном Родионом, 16 лет от труду. Кажется, Герман понял, что переборщил и добавил. Все нормально будет. Они действительно бросили гиппопотамы в каких-то кустах, перешли вброд ручей, вода была ледяной, одно скользким, ноги вязли и оказались на заречной со стороны воды и берез, на заросшем изумрудной травой берегу, где так любила сидеть Лидия Ивановна. В её доме было пусто и светло. Шторы все раздвинуты. Фёдор прошёл, остановился и огляделся. Герман за ним. Тикали часы. Должно быть точно так они тикали, и когда тётя была жива. Диван был почти отремонтирован, только сбоку ещё торчал поролон. Тоня придумала работу сапожнику, сказал Фёдор и улыбнулся. Чинить диван. Она такая, подтвердил Герман. Дом был совсем небольшой, точной копией его собственного. Он обошёл комнату, заглянул на кухню и в чуланчик. Фёдор наблюдал за ним словно кино смотрел про сыщиков и воров. Подпол на кухне. Под нос себе сказал Герман: "Тоничка должна была сказать, что ценности спрятаны в подполе. Значит, вы в чулан, а я в ванную". Что? В засаду? Герман засмеялся. Вы сидите в чулане, а я в ванной. С вашей стороны парадная дверь, с моей выход на террасу. Главное, если вдруг кто-то придёт, ничего не делайте, вот совсем ничего. Договорились? Фёдор пожал плечами. Такие распоряжения ему не нравились. Словно этот тип знает что-то такое, о чём он, Фёдор, понятия не имеет, или уж так в себе уверен, что дальше некуда. Они ещё постояли, прислушиваясь, а потом разошлись в разные стороны домика в засаду. В этой самой засаде было невыносимо скучно. Фёдор Петрович провёл в чулане несколько самых скучных часов в своей жизни. Постепенно он стал уставать. То и дело менять положение, ноги затекали, спина начала тихонько ныть, то клонило в сон, то наоборот хотелось встряхнуться и побегать. Пару раз он даже выглянул из двери, ничего не происходило. День шёл своим чередом. Германа не было слышно. И ожидание продолжалось. Казалось, ничего никогда не произойдёт, только на крыльце вдруг зазвучали шаги. Дингнула лапта, и дверь открылась. Фёдор перестал дышать и замер. Никого. — послышался негромкий голос. — Давай. — На улице тоже никого, — сказал другой голос. — Да, они все в Москву укатили. Москвичи хреновы. Где подпыл этот? Почему мы сразу в него не залезли? — Откуда я знаю? Ты говорил, быстрее, быстрее, вот и не залезли. Фёдор Петрович весь напрягся. Сейчас, ещё секунда. — Да. Он выскочит из своего укрытия и убьёт обоих сразу. На крыльце неожиданно загрохотало из отопола. Что-то повалилось, и знакомый голос сказал громко и сукаризной: "Why me? Кто здесь? Зачем чужой дом забрался? Да, да, Арсен, пришёл диван чинить. А ты тут зачем?" Раздался резкий грохот. Фёдор выскочил из чулана, не с первой попытки, открыв дверь вылетел сразу на середину комнаты и ничего не понял. В руках у Германа бился какой-то парнишка. Сапожник дяди Арсен сидел на полу и держался руками за голову. Возле него валялся перевернутый стул и опрокинутый ящик с сапожным инструментом. И еще где-то продолжало грохотать и рушиться. Не выпуская визжавшего и брыкавшегося парнишку, Герман подошел к дяде Арсену и спросил, перекрикивая вопли, «Кости целы?» «Вай, мэ, ничего не слыхать!» Герман тряхнул злоумышленника за шиворот и приказал: "Замолчи". Тот замолчал. А второй спросил Фёдор, неизвестно зачем: "В подполье", сказал Герман. "Слышишь? Он там банками шверяется, сокровище ищет. Ты его запер?" "Сразу же". "Дяденьки!" заголосил парнишка. "Отпустите, дяденьки. Это они всё придумали, Колян с дядькой". Дядька знал, что в храме под плитой какой-то сундук спрятан, Коль Колькин родной батя подарил тогда давно. А дядька сказал: "Сейчас взять самое время, никто искать не будет. И э эпидемия, и трали-вали. И бабку навестить. Сейчас все волонтёров этих пускают. А в Москве не признать никто. Я только уколы делал, честное слово. Дядька сказал, старуха богатая по 15.000 в месяц племянница переводит, Колькина мамка рассказала. А она знает, она в почте работает. У старухи взять-то нечего. только брошка этой, и в тайнике ничего не было, только книжка какая-то дурацкая не и не по-нашему написанная. Я не хотел, убивать не хотел. Она сама умерла, сама». Герман загородил парнишку от Фёдора, который ринулся на него. И тут распахнулась дверь на террасу, в дом влетела Тонечка с топором в руке, а за ней Саша с лопатой. Тонечка завертела головой, оценила обстановку и ринулась к дяде Арсену. «Вы живы? Всё в порядке?» «Что за самодеятельность, Тоня, я тебя спрашиваю?» Мы приехали затараторили лотончика, помогая сапожнику подняться. Услышали страшный шум и побежали вам на помощь. Зачем мы приехали, когда мы договорились, что вы нас дождётесь там в бухте и не было никакого шума, да ещё страшного? Мы не могли ждать больше, сказала Саша, подошла к Фёдору, обняла и заплакала. Мы боялись и нервничали. Тоня, я тебя убью. Зачем так говоришь? Нельзя на жену так говорить. Фёдор, ты как? Я хорошо. На самом деле я ничего не понял. Всё как-то само вот и собой и сделалось. Вот хорошо. Папа, папа, ты их поймал? Буська, иди ко мне. Где ты есть? Не сердись на меня, Сашечка миленький. Я тебе не миленький. Жена тебя любя говорит, а ты слушай. За окнами засигналила машина, озаряя всё вокруг голубыми и красными всполохмими галки. Отбой всем службам, рявкнул Герман, и все разом замолчали. Сделалась тишина. Вот и за нашими супчиками из Москвы приехали. Кроме Фёдора Петровича, дяди Арсения и гопников все свободны. Ну, Саша, свободный я сказал. Когда минут через 40 Герман явился на свой участок, то обнаружил, что из самовара валит дым. Саша хлопочет вокруг стала на террасе. Фёдор сидит на перилах и болтает ногой, а Тонечка на дорожке делает странные подскоки. Он подошёл и спросил. «Что ты делаешь, сирота?» Она посмотрела на него. «Я скачу Зайкин праздник. Это всем понятно». И опять принялась скакать. «Зачем ты скачешь?» «Зайкин праздник скачет только, когда всё хорошо, Саша. И я не сирота». «Мам!» — закричал с крыльца Родион. «Мам!» Родители оглянулись, а потом посмотрели друг на друга. Кружки доставать или стаканы с подстаканниками?